Глава первая. Двадцать лет спустя. А ты храбрая девчонка. Вовсе нет, ответила бы я Джо в эту минуту. Когда стояла в прихожей, уставившись на свое отражение в зеркале. Я не узнавала себя в этом черном наряде, купленном в спешке. В даче чёрное не носили. В даче носили белые, светло желтое розовое, зеленые, голубое. В даче одевались в цвета радости. Я бы хотела быть храброй и демонстративно явиться в цветном льняном платье. Но горе не позволило мне такую выходку. Простит ли он меня за это? Посмеется ли надо мной? поймёт ли мой гнев. Я на это надеялась, потому что в нем всегда таилось такое же негодование. Я сунула в карман черновик своего текста. Я злилась на весь свет за то, что должна была писать его и страдать, складывая слова и фразы в рассказ о его жизни. Я не хотела слышать свой ослабевший голос, когда через несколько часов буду их произносить но я все равно это сделаю. Ради него, ради нее, ради них. Ради той жизни, которая была моей, и которой я обязана им. Я захлопнула дверь своей маслобойни и пошла в сторону двора, так плотно заставленного автомобилями, что они почти загораживали фонтан. В другое время я бы безумно радовалась, отель заполнен, Только причина аншлага была плохой, неправильной. Хотя, не будь их сейчас здесь, я бы впала в неистовую ярость. На самом деле у них у всех был правильный повод присутствовать здесь. Клиенты съехались с разных концов страны. Самые первые заняли последние свободные номера. Стояла середина весны, сезон только начинался. Всех, кто появился позже, бесплатно расселили в соседние гостиницы издаваемые комнаты. Поди пойми, каким образом разлетелась новость. Ни у кого из нас не нашлось времени сообщить всем. Оставалось вообразить, что весть разнесли почтовые голуби. Я кивала тем, кого встречала по пути. Никто не решался подойти ко мне. Мой мрачный вид всех отпугивал. Еще рано. Мне оставалось проверить, все ли готово для того, что будет потом, хотя я в этом и не сомневалась. Пустая отговорка, я хотела выиграть время, замедлить его, остановить. Я проскользнула в потайной служебный переход между отелем и рестораном. Толкнула тяжелую дверь и зашла в кухню. Шарль, наш шеф-повар, не заметил моего появления. По крайней мере, не показал, что заметил. По всей вероятности, он занимался готовкой всю ночь, не смыкая глаз и не появляясь дома. Амели, его жена, наверняка ждала Шарли и тоже не спала. Я подошла к нему и накрыла ладонью его дрожащую руку. «Шарли», — мягко произнесла я, — «по-моему, уже всего достаточно. Тебе пора переодеться». «Ага». Он отставил сковородку и погасил огонь. Потом схватил меня за плечи, и мы одновременно всхлипнули. Мы были знакомы уже 20 лет. Когда-то давно различия между нами бросались в глаза. Однако мы вместе прошли боевое крещение здесь, в даче, поддерживая, ободряя и мотивируя друг друга. И теперь слова нам были не нужны. Мы долго простояли, обнявшись, и я очерпала в этом объятии мужество, необходимое, чтобы продолжить путь. «До скорой встречи!» — прошептала я, отходя от него. В тот момент, когда я собралась переступить порог дачи, голоса за спиной успокоили лихорадочный стук моего сердца. «Мама!» — я обернулась и сбежала с крыльца, чтобы поймать в объятия, Александра и Роми. Мой 12-летний сын прильнул ко мне, как делал это в раннем детстве. Он словно бы за несколько дней опять стал восьмилетним и сравнялся по возрасту с сестрой. Я встретила обеспокоенный взгляд Самуэля, их отца, на чьем попечении они были в данный момент. Он присоединился к нам и непринужденно поцеловал меня в волосы. Мы с ним расстались, но смогли сохранить нежность и взаимопонимание. Не отпуская детей, я разгладила воображаемую складку на его пиджаке. Самуэль, выступающий в таком торжественном наряде, позабавил меня, несмотря на ситуацию. «Ты сегодня красивый», — шепнула я. Он засмеялся и заправил за ухо непокорную прядь моих волос. Не думала, что однажды это скажу, но предпочла бы обойтись без этого комплимента. Я поцеловала его в свежевыбритую щеку. Пойдем. Мы уже давно не выступали, все четверо, единым фронтом. В душе я была благодарна Самуэлю за то, что в нужный момент он приехал. Возможно, мне удастся пережить церемонию с достоинством. Холл был забит друзьями, клиентами, соседями, Жителями деревни. Но его отсутствие было почти осязаемым. Объятия, слова поддержки шепотом, тихий плач, звуки грустного смеха. Кто-то спрашивал, в котором часу двинется траурный кортеж. Все ждали сигнала от меня. Вопреки моему желанию, меня наделили на сегодняшний день ролью главного распорядителя. Где Маша? спросил Самуэль отведя меня в сторону. В библиотеке. Я покосилась на часы. Пора. Поцеловала детей, попросила хорошо себя вести и не отходить от папы. Большие черные глаза дочки, такие же, как у ее отца, наполнились слезами. Я погладила ее по щеке, разрываясь между желанием успокоить, взять на руки и убежать вместе с ней. И моим долгом. «Мне страшно, мама». «Понимаю, мне тоже». «Пойдем, Роми!» — позвал ее брат. Он увел ее, пресекая все возражения. Я следила за ними, пока они не скрылись в толпе гостей, с большинством которых были знакомы. Здесь они не потеряются. Всегда найдется кто-то, кто, если понадобится, займется ими. Да, теперь они жили в даче только каждую вторую неделю. Но они здесь выросли. Я пошла. Эрмина остановил меня Самуэль. Я повернулась к нему в полоборота и увидела на его лице всё ту же полную нежности улыбку. Ты справишься? Ну, конечно, ты же меня знаешь. Встретимся позже. Он кивнул. Перед закрытой дверью библиотеки я судорожно втянула воздух. Каждый уголок этой комнаты был мне знаком. Я прочла здесь столько книг благодаря Маше, особенно русской литературы, дорогое ее сердцу. Сколько раз Джо находил меня тут на рассвете, уснувший на диване. О моем появлении сообщил скрип дверных петель но никакой реакции не последовало. Я бесшумно двигалась к ним. Они неудержимо притягивали меня. Их последнее свидание трогало до глубины души. Маша сидела возле своего Джо на неудобном стуле и ласково гладила гроб. Она тихонько выпивала для него русские слова любви, повторяла и повторяла шепотом «Душа моя!». Когда она перевела мне эти слова 20 лет назад, я беззвучно заплакала. А ведь я тогда была кремень. Мне ничего не было известно о любви, и я в нее не верила. Душа моя ударила меня в самое сердце. Я была уверена, что Маша здесь с самого рассвета. Она, несомненно, проснулась в свое обычное время в полшестого. На ней было темно синее платье с запахом. Ее траурное платье сегодня. Она зашла на свою кухню, сварила кофе и, наверное, заставила себя проглотить завтрак. Потом направилась к мужу, как делала это каждый день, в последние 55 лет. Попала через сад в библиотеку. За несколько часов Маша постарела на добрые десяток лет. Волосы, как всегда собранные в пучок на затылке, стали абсолютно белыми, хотя до сих пор седые перемежались с черными. Седина, тронувшая единственную прядь над долбом и запомнившаяся мне так ярко в нашу первую встречу, за одну ночь воцарилась безраздельно. Джо покинул ее, и только тогда старость завладела ею. Слишком много горя, слишком много слез, одиночество, которое ей не удастся ничем заполнить. «Подойди, голубка», — едва слышно выговорила она, протягивая ко мне руку. Когда она впервые назвала меня голубкой на своем языке, я почувствовала, что стала ей родной, что она подарила мне свою привязанность. «Свою любовь». С Машей и Джо я открыла для себя любовь. Любовь, которая приносит добро, которая лечит, восстанавливает, помогает расти. Я поцеловала ее ладонь, продолжая смотреть на Джо и погладила дерево гроба. «Сейчас мне придется еще больше ранить эту женщину, которую я так любила. Как решиться на это?» Я цеплялась за гроб и сжимала ее такую хрупкую и в то же время такую сильную ладонь. Я растворялась в последнем объятии этих двоих, сделавших меня такой, какой я стала, и пыталась преодолеть дрожь и остановить подступающие слезы. «Уже пора?» — спросила она каким-то чужим, жалким голоском. «Прости, Маша». Ее рвущееся дыхание окончательно сдавило мне сердце, которое без того плохо справлялось со своей работой. Она поцеловала мое запястье в знак того, что прощает. «Скоро Джо покинет дачу, свою дачу. Я должна была уйти первой. Позови их, голубка!» Спотыкаясь, я вышла из библиотеки. Едва я открыла дверь, передо мной вырос Самуэль. «Где дети?» «Не волнуйся, они из Самили. Сходишь за остальными». Он на несколько секунд прикрыл глаза, его челюсть дрожала. Через пять минут он вернулся с Шарли, с Габи, нашим легендарным старым поваром и с работником похоронного бюро, потому что нужны четверо, чтобы нести гроб». Мы молча вошли в библиотеку. Маша обняла Джо, свою единственную любовь, в последний раз. Мы ждали, не проронив ни слова. Потом она поднялась и отступила на несколько шагов. Это послужило сигналом. Мужчины должны были приступить к исполнению своей печальной обязанности, Я тронула Самуэля за локоть и взглядом подбодрила его. Он тряхнул головой, с трудом справляясь с волнением. Смерть Джо потрясла его гораздо сильнее, чем я могла себе представить. Все, за исключением гробовщика, с почтением поцеловали Машу в щеку и заняли свои места, как им указал человек из похоронного бюро потом все вместе подняли гроб, в котором покоился Джо. Я обратила внимание на напрягшиеся бицепсы молодых, которые несли тело очень близкого человека, почти приемного отца, и на руки Габи. Он нес тело спутника всей своей жизни и безутешно рыдал. Они шли торжественным, почти военным шагом. Самуэль. И Шарль упорно смотрели прямо перед собой, ничего не различая. Их лица почернели от горя. Я отодвинулась, чтобы не мешать им пройти. Маша замыкала процессию, держась с поразительным достоинством. Возле меня она замедлила шаг и улыбнулась. «Иди за мной, голубка, и возьми своих малышей», — велела она. На мгновение... Она предстала передо мной такой, какой была 20 лет назад, одновременно решительной, нежной и властной, а еще всегда гордой. Джо, сопровождаемый женой, проследовал подачи в последний раз между двух рядов почетного караула под взглядами своих друзей, жителей деревни, клиентов и верных сезонных работников. Всех, кто так или иначе был связан с дачей. Маша остановилась на крыльце и встала справа от нее. Александр и Роми крепко держались за мою руку. Полные слезы, золотистые зеленые глаза Маши не отрывались от Джо. Все кончено. Джо ушел. На кладбище было не протолкнуться. Все хотели проводить Джо. Некоторые пробирались поближе, протискиваясь между могилами. Родители поднимали детей на каменный кладбищенский забор. На много километров вокруг его знали все. Деревенский священник пробормотал молитвы, благословил усопшего и, не утерпев, добавил несколько непредусмотренных ритуалом слов. Джо никогда не переступал порог церкви. Опасался, как бы его не поразило молнии, однако уважал религиозные представления, пришедшие из старых времен, в частности, страх гнева Господня, и любил спорить, вести переговоры с представителем Всевышнего. Священник поведал нам об их нескончаемых беседах за стопкой пастиса в кафе у почты, которые они неизменно вели в базарные дни, поглощая айоли. Он сообщил нам, что Джо не верил, будто ему удастся получить прощение за все свои грехи, но говорил об этом со смехом и тут же заказывал очередную порцию выпивки. Одной стопкой он не обходился, уточнил Кюре. Среди собравшихся раздались смешки. Даже Маша засмеялась. «Друг мой, не беспокойся. Господь в бесконечной доброте своей все прощает таким, как ты». Несколько минут прошло в молчании, а потом он сделал мне знак. Я нежно поцеловала Машу в щеку и вышла вперед. «Джо, я приготовила речь, но ты речи ненавидишь, поэтому пусть она останется у меня в кармане. Я не собираюсь пересказывать твою жизнь, ведь ты не любил о ней говорить. Ты сдержан, как все, кто вырос без семьи» и я избавлю тебя от неловкости. Я такая же, как ты. Ты научил меня гордиться этим. Благодаря тебе я примирилась со своим прошлым. Как бы я хотела, чтобы ты увидел всех пришедших к тебе. Все они любят тебя и собрались вокруг тебя и вокруг Маши. Дача полным-полна, Джо. Она живет во имя тебя и всегда будет жить во имя тебя». Через несколько часов в ней будет шумно, зазвучит цыганская музыка, которую ты так любишь. Мы будем жить, мы будем пить, мы будем танцевать, как ты это всегда делал. Можешь на нас положиться. Мы сохраним все традиции. У каждого из нас есть общее с тобой воспоминания, а у самых везучих общий отрезок жизни. Пусть каждый погрузится в свою память, и с трепетом вспомнит время, проведенное рядом с тобой. Мой, наш с тобой кусок жизни навсегда изменил меня, сделал той женщиной, которой я стала теперь. Ты открыл мне дверь своего дома, хоть и не знал меня, ты не судил меня, а протянул мне руку. Ты научил меня надежде, работе, я поняла, что такое семья, и стала сильной и гордой, Благодаря тому, что ты мне подарил, не ожидая ничего взамен. Я считала тебя бессмертным, Джо, но я ошиблась. И злюсь на тебя за это, ужасно злюсь. Впервые за все время нашего знакомства я готова победить свою робость и наброситься на тебя, наорать, наорать еще громче, чем это делаешь ты. Теперь ты представляешь себе силу моей ярости». Ты не имел права покидать нас так быстро, за несколько часов, не дав нам подготовиться к твоему отсутствию. Мне пришлось остановиться, чтобы перевести дух, потом я продолжила. И все же я счастлива, что ты нас покинул именно так, на террасе своего ресторана, в окружении твоих клиентов, после того, как налил всем на посашок крепкого красного вина, которым обожал нас спаивать. «Теперь ты встретился со своим ангелом. Скажи ей, что я хотела бы с ней познакомиться, сочла бы за честь. Но вам обоим, тебе и ей, не надо беспокоиться. Я останусь здесь, рядом с Машей, и всегда буду заботиться о ней». Я осмелилась поднять глаза на Машу. Она мне улыбнулась, и я снова задышала полной грудью. «Джо, я благодарна тебе за то, что ты ни разу не назвал меня по имени. Спасибо, что всегда звал меня девчонкой. Это так важно для меня, а ведь мы никогда об этом не говорили. Наша с тобой сдержанность помешала мне сказать тебе...» «Но, надеюсь, тебе и так все известно». Я послала ему воздушный поцелуй. В последний раз ласково погладила дерево гроба, а потом снова встала на свое место, понурившись, стараясь проглотить комок в горле. Маша обхватила мое лицо ладонями, поцеловала в лоб и заглянула в глаза. «Верь, голубка, он знает, Джо знает» дача бурлила прием организовали в главном здании там где все начиналось ресторан был закрыт дети мои шарля и Амелии, и все остальные носились по саду вокруг бассейна проталкивались между гостями хохотали забегали в дом и выскакивали во двор чтобы стащить пирожное или палочку шашлыка они дарили веселье присутствующим мангалы разожгли Факелы пылали, гирлянды лампочек освещали беседку. Цыгане, верные друзья Джо играли свою музыку: печальную, влекущую и околдовывавшую. Маша сидела на диване и терпеливо, любезно, вежливо и снисходительно выслушивала слова соболезнования. Я не теряла ее из виду, но все время перемещалась из столовой на террасу и обратно проверяла холл, следила, чтобы у всех все было, старалась обменяться парой слов с каждым, чтобы никто не чувствовал себя обойденным. Да, мы оплакивали Джо, но это должен был быть праздник. Те, кто работал в отеле, пусть хоть один день, чтобы устранить какую-нибудь поломку, теперь участвовали в обслуживании гостей. Я заметила, как Самюэль и Маша тихонько о чем то переговариваются. Он грустно усмехался. Через несколько минут он возник у меня за спиной. От Маши. Самюэль протянул над моим плечом стопку водки. Я отказалась, мотнув головой. Маша была другого мнения. И взгляд, который она мне послала с противоположного конца террасы, гипнотизировал, приказывая выпить. «Пожалуйста, выпей, Эрмина, сбрось напряжение» шепнул мне на ухо Самюэль. Джобе это понравилось. Я зажмурилась и одним духом выпила до дна. Горло обожгло. Тело прошил электрический разряд. «Спасибо», — сказала я, отдавая ему стопку. Потом я вернулась к своим обязанностям, которые обязанностями не были, как бы их ни воспринимал Самюэль. Я все это делала, потому что хотела. Мне было нужно, чтобы, несмотря на печали вопреки причине нашего собрания, все были счастливы. Мне хотелось, чтобы Маше было легче от того, что ее Джо ушел так же, как жил, в атмосфере радушия и под музыку. Счастье клиентов, друзей, и семьи — вот все, что было для него важно, все, что... В восемьдесят с лишним лет поднимала его с постели затемно. И еще я не могла не признать, что суматоха помогала мне справиться. Жизнь, кипевшая в даче, позволяла мне выстоять. Благодаря этим хлопотам я могла уважать себя, быть гордой. Как они меня научили? Меня осаждали галлюцинации, и я была этому рада. Мне повсюду мерещился Джо. Я слышала его громкий искренний смех, звук его поцелуев на машинах щеках, когда он думал, что никто на них не смотрит. Щелчки его любимой зажигалки Зиппо, когда он закуривал по вечерам свои сигариллы-кафе-крем. Совсем стемнело, музыка стала громче, танцующие пары заполнили импровизированный танцпол на террасе перед музыкантами. Те, кто постарше и пришел с Габи, другом детства, собрались за одним столом, чтобы играть в карты и вспоминать проделки своего приятеля. Я даже едва не заулыбалась. Самюэль отыскал меня. Маша хотела со мной поговорить. Я бросила то, чем занималась, и быстро подошла к ней. На ее лице проступили следы усталости. «Как ты?» — спросила я. Не беспокойся, со мной все в порядке. Все вокруг меня прыгают, стараются накормить, приносят выпивку. Джо счастлив, что у нас тут такой праздник. Маша всегда будет говорить о Джо в настоящем времени. «Только есть одно «но», — продолжила она. «Скажи, в чем дело?» Она взяла меня за запястье и нежно улыбнулась. «Потанцуй, голубка». Я попыталась высвободиться, но она неожиданно удержала меня железной хваткой. «Нет, ты не должна меня об этом просить. Я не могу. Я...» «С того момента, как ты здесь появилась, ты всегда танцевала на праздниках дачи. Вспомни свой самый первый раз. Тот вечер был прекрасным. Согласна?» Я растерялась и не ответила. Не стану обижать тебя и просить станцевать ради него. Ему бы не понравилось, что я тебя шантажирую. И он был бы прав. Хочу, чтобы ты это сделала ради самой себя. Не позволяю горю поглотить тебя. Прочувствуй и проживи его, а потом оставь в сегодняшнем вечере. А иначе будет поздно, поверь мне. Это приказ. Ладно, сдалась я. Ее улыбка была одновременно довольной и грустной. Потом она взяла со стола стоящую перед ней бутылку водки, налила в две стопки и протянула одну из них мне. «Пусть душа Джона всегда останется в даче, и неважно, что будет потом. И моя смерть не имеет значения. Мы будем жить вечно в этих стенах. Пусть никогда не исчезнет то, что он создал. В свои 80 она, не поморщившись, выпила водку залпом. Я сделала то же самое, подтверждая согласие с тем, за что она выпила. «Давай, голубка, иди, танцуй!» Я поцеловала ее и направилась к танцполу. Нашла по пути Александра и Роми, обняла и увлекла за собой. Они умели танцевать с самого детства, участвовали в отельных вечеринках с соской во рту. Они с восторгом присоединились к танцу. Их улыбки чуть ослабили, не отпускавшие меня напряжение. Но я чувствовала, что этого недостаточно. Маша запустила процесс, который я обязана довести до конца. «Папа!» — весело позвала Роми. Он присоединился к нам. Взял ее за талию, поднял и закружил. Вскоре она потребовала, чтобы он остановился и ускакала. Александр чмокнул меня. «Можно уйти, мама? Беги, любимый!» Он умчался, я не шелохнулась. Самюэль тоже не сдвинулся с места. «Не спорю, не нужно бы этого делать», — заявила я. «Но ради наших воспоминаний об этом месте и о Джо...» Ради воспоминаний о наших счастливых моментах, ведь они же были, и чтобы поверить, что все наладится, чтобы надеяться на это. Станцуй со мной, Самюэль. И главное, не останавливайся. Он ничего не ответил, но сдавил мой локоть и повел меня в центр танцпола. Нам освободили место, а музыканты заиграли музыку, которую я знала наизусть. Им это было известно. Мне пришло на ум, что Маша попросила их дождаться нужного момента и тогда исполнить ее. Я пела во все горло. Я выпивала слова чужого языка, которые когда-то мне перевела Маша. Слова, рассказывающие историю не моего народа. Слова страдания и надежды. А потом я как будто перестала касаться земли. С Самюэлем я словно куда-то уплывала, и он мог танцевать со мной сколько угодно. Быстро, еще быстрее. Слезы заструились по моим щекам, но я не говорила «стоп», а самюэль не сбавлял темп. Оглушить себя, освободиться, жить. Я отопила горе, доводя себя до изнеможения. В объятиях отца моих детей, мужчины, которого я когда-то любила. В моих рыданиях были не только слезы, но еще и пот, смех, пары алкоголя, боль за утраты отца, которого у меня никогда не было. Самюэль наблюдал за мной, чтобы поймать момент, когда я сдамся. Но до этого еще было далеко. Я действительно не могла запросить пощады. Я все осознавала, но была как в тумане. Опьянела от плача, горя, усталости. Вокруг оставались только самые близкие. Самюэлю пришлось крепко держать меня. Не то я бы свалилась. Он отвел меня к Маше. «Я горжусь тобой», — промолвила она. «Завтра все будет лучше. Ложись спать». Она обняла меня. «Маша, я... я...» Она разжала руки и, не дав мне закончить фразу, ушла к себе. Сохраняя достоинство до самого конца этого дня. Еще через несколько минут мы с Самюэлем покинули дачу. Мы молча дошли до бывшей маслобойни, придавленной навалившейся реальностью. Перед дверью моего дома, я кое-как собралась с мыслями, и решилась заговорить. Извини меня за сегодняшний вечер. Мне это тоже было нужно, и. Мы так давно с тобой не танцевали. Я растроганно кивнула. Нас накрыла тишина, пронизанная воспоминаниями. Самуэль явно прокручивал в мыслях все наши вечеринки в даче. В моем же воображении возникло самая первая, упомянутая Машей, на которой его не было. «Я могу тебя оставить?» — спросил он. «Дети едва стоят на ногах». Мне нужно отвезти их домой. Я притянула его к себе, уткнулась носом в шею. «Спасибо. Спокойной ночи, Сэмюэль». Он поцеловал мои волосы, развернулся и ушел. Десять минут спустя я упала на кровать. Завтра у меня будет чудовищно болеть голова. Если бы Джо увидел меня в таком состоянии, Он бы пришел в восторг. Поминки под Джо были соразмерны его масштабу, ломающему все рамки. Мы чествовали его красиво и с размахом. Последнее, что промелькнуло в моем сознании, перед тем, как я провалилась в сон, был машин тост, после которого я отдала себе волю. Пусть душа Джона всегда останется в даче, и неважно, что будет потом.